Глава вторая. Всё происходящее казалось каким-то кошмарным сном. Передо мной стоял огромный терн, Малик Алреат, наследник правящей династии Алреатов, которая славилась производством зачарованного оружия ещё до времён Великого Переселения. Высокий, широкоплечий Этерн был словно соткан из бугристых мышц. Он был облачён в боевую форму, короткую кожаную куртку и штаны — поверх которых к ногам были прикреплены многочисленные ножи для холодного оружия. На поле Малик вышел с коротким мечом, но при виде маленькой безоружной меня скривил рот в презрительной усмешке. Сунул меч в ножны и достал свёрнутое кольцами лассо. «Чудесно! Меня сейчас будут укрощать как дикую кобылицу. Ладно, хоть мечом не попытаются проткнуть». Моя рука легла на один из карманов джинсов. «Подходящее зелье для лорда Алреата имелось, только вот как подобраться к нему на достаточно близкое расстояние, чтобы зелье подействовало, и чтобы он не успел задеть меня?» «Три, два, один, начали!» — раздался голос господина Лавоа. Я, не придумав ничего лучше, подняла руки вверх, показывая, что сдаюсь, и направилась прямо к Этерну, который при виде моего жеста усмехнулся и даже опустил лосо «Вот же идиот!» Он настолько уверен в своей силе, что даже не боится подлости с моей стороны. Остановившись в трёх метрах от Малика, я засунула руку в карман. Лорд, видимо, всё же заподозрив подвох, вскинул лассо, но не успел. Я метнула склянку со всей силы. Зелье распылилось в воздухе и мгновенно обездвижило противника. Комиссия ахнула. Застывшая фигура Алреата проступила в медленно оседающем на землю облачке зеленоватой пыли. «Первый удар калерии Перье», — констатировал руководитель отборочных испытаний. Пока Этерн приходил в себя, я уже мысленно тянулась к следующему зелью. За время действия порошка противник успел осознать произошедшее и как следует разозлиться. Лассо всё же раскрутилось и ударило, но прошло сквозь меня. Вернее, меня там уже и не оказалось. В ожидании удара я сжала ладонь так, что кольцо с сывороткой укололо палец, впрыснув в кровь зелья. Я стала невидимой и отбежала подальше. На прежнем месте остался лишь энергетический след. «Второй удар калерии Перье», — констатировал господин Лавуа. «Слава небесам, он засчитал моё бегство за удар. Я боялась, что это сочтут лишь отвлекающим манёвром. А у меня арсенал ограниченный». Пока Алариат сыпал проклятиями и вертелся на месте, пытаясь увидеть, куда же я подевалась, я подошла к нему как можно ближе и едва сыворотка сделала меня видимой, нанесла последний удар. Распылила сонное зелье, которое способно погрузить в бессознательное состояние на несколько часов. Но для вступительных боёв я рассчитала дозу лишь на пять минут. «Третий удар — победа калерии Перье», — объявил руководитель отборочных испытаний, и в его голосе мне послышалось почти что радость. Я повернулась в сторону приёмной комиссии. Преподаватели на трибуне возбуждённо переговаривались, глядя на меня кто с опаской, кто с одобрением. Даже на губах невозмутимого лорда Верлена играла странная ухмылка. Кажется, он был вполне доволен итогом боя. Малико унесли с арены на носилках, а я ушла в комнату ожидания. С одной стороны, плохо, что нельзя подсмотреть за другими абитуриентами и подготовиться как следует, с другой, и они не могут увидеть, как действую я порылась в рюкзаке, достала баночку с сывороткой, снова заполнила кольцо, положила новый мешочек сонного зелья в тот же карман, откуда доставала предыдущий. Законное место заняла и новая порция обездвиживателя. Наконец я присела и откинулась на спинку кресла. Победить самоуверенного наследника рода Алриат оказалось довольно легко, если все абитуриенты окажутся такими же. Я отогнала эту мысль. Глупо рассчитывать, что все мои конкуренты полагаются лишь на физическую силу. К тому же допуск к вступительным экзаменам в Императорскую Академию получают лишь лучшие из лучших. Плюс здесь высоко ценится разнообразие способностей. Скорее всего, следующий мой противник преподнесёт сюрпризы. Так и оказалось. Когда меня вызвали на арену, на другом её конце стояла миниатюрная черноволосая девушка ниже меня ростом, с густо подведёнными глазами и тёмно-вишнёвыми губами. Она не смотрела презрительно либо высокомерно. Кори глаза сканировали меня внимательно и оценивающе. Я вздохнула. «Калерия Перье выступает против Сильван Моро», — объявил господин Лавоа. Преподаватели с интересом уставились на нас. В следующее мгновение объявили начало схватки, и девушка атаковала меня. «Три, два, один, начали!» «Туэтеамус сиос!» Ноги подкосились, и я упала на колени, ощущая слабость во всём теле. Руки повисли безжизненными плетями. «Первый удар, Сильван Моро!» объявил руководитель. Девушка смотрела победно. Демон бы её побрал. Проклятийница! Я начала спешно обдумывать стратегию. К счастью, согласно правилам вступительных поединков, нельзя предпринимать какие-либо действия, пока соперник приходит в себя после первого удара. Минус в том, что, если я потянусь к карману, эта брюнетка тут же выпалит новое проклятие. Ничего не оставалось, кроме как... Едва я ощутила, как пальцы рук вновь начали обретать силу, тут же сжала кулак, впуская сыворотку невидимости в свою кровь. Сильван закрутила головой, пытаясь обнаружить меня, но как только я стала видимой, в неё тут же полетел мешочек с обездвиживающим порошком. Девушка застыла, а господин Лавуа объявил... Первый удар — перье!» По бешеным глазам противницы я легко прочитала готовящиеся в мой адрес проклятия. Но и на этот случай есть приём. Поможет ли? Я потянулась за зельем. Но в этот самый момент девушка истошно прокричала «Диосу имне!» Я в недоумении не застыла. «Что это за проклятие? Вроде я прекрасно себя ощущаю, стою на своих двоих, вся мышцы мне подчиняются так почему же не действую?» И тут меня осенило. «Я не знаю, то есть не помню, что делать. Проклятие забвения?» Я попыталась сосредоточиться, но память словно заблокировали массивной дверью. Руководитель, видимо, тоже не сразу разобрался, но, увидев моё растерянное лицо, объявил. «Второй удар, Моро!» «Я не могу проиграть эту схватку. Неизвестно, что ждёт меня впереди, скорее всего, самый сильный противник появится в финале, и я обязана победить эту девицу». По лицу брюнетки блуждала довольная улыбка, а глаза светились слишком ярко для обычного человека, хотя ни время и ни место думать о её происхождении. Я снова обратилась к своей памяти и с ужасом поняла, что даже не помню, в чём моя сила, не знаю, как вообще бороться с этой девушкой. Но тут рука коснулась джинсов, мои штаны оказались буквально усеяны карманами разной величины, и все они топорщились. Раз я набила их чем-то по дороге сюда, значит, это, предположительно, должно мне помочь. Рискнём на удачу». Всё это время я не спускала взгляда с моей противницы и едва увидела в её глазах готовность, засунула руку в первый попавшийся карман и метнула то, что на поверку оказалось мешочком с порошком. сильван закашлялась, согнулась пополам, память начала возвращаться ко мне, а квинтлову объявил. «Второй удар, Перье!» Со стороны преподавательских трибун раздались активные перешёптывания, но думать о них мне было некогда. Я бросила простую дымовую шашку, которая вызывает приступ острого кашля и рассеивается довольно быстро. Засунула сразу обе руки в карманы, уже не беспокоясь о том, что противница увидит мою боевую готовность. Едва она перестала кашлять, я бросила сонное зелье. Взмах рукой, И с ладони Сильван сорвался крошечный энергошар, который заставил мой мешочек взорваться в воздухе прямо на середине пути. Нейтрализующее зелье уже было у меня в руке, но почему-то я не успела его применить. Голова внезапно закружилась. Глаза сами собой закрылись, и я ощутила, как лечу в пустоту. Очнулась я в комнате для ожидания в полном одиночестве. Что произошло? Моро ударила проклятием. Не могла я, не услышала ни слова. Да и прошла лишь секунда с момента взрыва моего сонного порошка. Неужели я свалилась под воздействием собственного зелья? Вот позор. Теперь мне надо каким-то образом выиграть третью схватку, которая ещё неизвестно с кем будет. Я восполнила запас сыворотки, невидимости, нацепила на вторую руку кольцо с таким же составом. Сонное, обездвиживающее. Чёрт, ну раз Сильван воздействовала на мою память, значит, можно... Я запихала в карман зелье забвения, только её проклятие как-то точечно блокировало мою память. Я знала, кто я такая, где нахожусь, просто не знала, как действовать. А моё зелье лишит противника памяти полностью, неизвестно на какой промежуток времени. Зелье иллюзии особого вреда не нанесёт, но... Я использовала его, чтобы пугать потенциальных женихов. Оно превращало меня в жуткого демона, порой в паука в зависимости от страхов очередного претендента на мою руку и сердце. Вряд ли я напугаю соперника, готового к бою, иллюзии монстра, но хотя бы дезориентирую, что позволит нанести настоящий удар. Едва я успел рассовать по карманам своё оружие, как прозвучало. На арену вызываются Илоремиэль, Кетро и Калерия-Перье. Вышла на арену, и... Меня напугал слаженный, полный испуга вздох преподавателей. Я посмотрела на трибуну. Кажется, даже невозмутимый куратор Академии немного обеспокоен. Перевела взгляд на противника. Этерн снова. Высоченный, но более худощавый, не такой накачанный, как Алриат. Только телосложение никак на их силу не влияет, просто особенности каждого рода. Всем известно, что хватка у этих исконных обитателей планеты просто стальная. Ни одному антропиту не одолеть Этерна в рукопашном бою. Что уж говорить про меня. У него ещё и лук за спиной. Капец мне. Хорошо, что сыворотки невидимости я взяла на два раза, но... Есть ещё и третий удар. Противник приближался лёгким, пружинистым шагом. Я даже издалека видела его сверкающие на солнце невероятно зелёные глаза. На мгновение вылетело из головы, кто я и зачем здесь. Глаза были настолько нереального оттенка, что я всерьёз задумалась о том, как Кетро смог обзавестись такими. Неужели линзы? Не может быть. Сверкают, словно изумруды, пронизанные полуденным солнцем. Помотала головой. Так, что за лирика Перье? Что со мной? Может, уже колдует? Это ведь против правил. Хотя он ничего не сделал. Сердце бешено забилось, внутри поднималась волна паники. Губы Этерна на секунду скривились, он поморщился. Очевидно, драться с девчонкой им всё же претит. Может, он всё-таки не станет стрелять в меня из лука? Словно прочитав мои мысли, противник внезапно повернулся к преподавательской трибуне. «Кетро, вы куда?» — раздался голос руководителя. Этерн не ответил, подошёл к краю арены и демонстративно бросил меч на землю. Снял лук и колчан стрел, затем принялся вынимать кинжалы из ножен и даже вытащил метательные ножи из высоких ботинок. «Вы осведомлены, что можете пользоваться оружием даже против безоружного противника. Достаточно даже касания, чтобы удар был засчитан». Моё самомнение внезапно возросло до небес, потому что в предупреждении Квинта Лавуа я услышала комплимент в свой адрес — Значит, преподаватель действительно считает, что я могу нанести удар Этерну, если тот не будет пользоваться оружием? «Благодарю, господин Лвоа», — ответил ил метнув один из ножей, который воткнулся в землю. «Я знаю об этом, но думаю, что справлюсь с милой девушкой и без оружия». «Чудесно, просто замечательно». А ещё чудеснее было то, что руководитель, понимающий, кивнул в ответ. «Понимающе». Он не беспокоился, он просто напоминал о правилах. Никому в голову не приходило, что простая антропийка одолеет Этерна. Но, конечно же, нет. Ведь кроме великолепного владения зачарованным оружием есть ещё и их родовая магия. Паника уступила место яростной обиде, и когда объявили старт схватки, я тут же ввела себе сыворотку невидимости и начала обходить противника со спины. Кетро стоял, сложив руки на груди, и мне стало ещё обиднее, что он не вертится и не крутится, как остальные, чтобы увидеть, где я нахожусь». Едва видимость вернулась, кинула в спину противника сонное зелье. Оно осело лиловым облачком на широких плечах Атерна, но тот и не думал засыпать. «Удар не незасчитан», — объявил Лавуа. Я застыл в растерянности. «Как не незасчитан? И что мне теперь делать? Может, на него все мои зелья не подействуют?» Я бросила в него зелье забвения, которое должно было выбить из колеи и слона. Этерн повернулся лицом прямо к тому месту, где я стояла, и, глядя мне в глаза, произнёс. «Ну же, госпожа Перье, посильнее у вас ничего нет». «Удар незасчитан». Я с ужасом смотрела на невозмутимо улыбавшегося Илрамиэля. Он даже попытки не предпринимал ударить по мне какой-либо магией. Мои зелья не действовали, и, похоже, сыворотка невидимости ему тоже не мешала, но... Должен же он как-то победить? Я медленно потянулась к карману. Зелье иллюзии было самым сильным в моём арсенале, хотя его предполагалось использовать лишь как отвлекающий манёвр, но... Мне же просто стало интересно, где кончается предел устойчивости к зельям у этого Этерна? Я подбросила порошок над своей головой, он рассыпался с тихим перезвоном, падая на меня. Лицо моего противника внезапно изменилось. Самодовольная ухмылка пропала, глаза перестали победно сверкать. Могу поспорить, что он испугался. «Первый удар, перье!» — объявил Квинт. Я радостно потянулась к зелью умножения. Распылила, чтобы Кетро со всех сторон окружили иллюзии монстров, которые сумели напугать Этерна, но... Тут удивлённо увидела себя. Вокруг Элоремиэля стоялись десяток моих точных копий, только над моей головой сияло что-то непонятное. Кетроп побледнел, отступил на шаг и что-то пробормотал. Тут мне показалось, что над ним сверкнуло. Пытается применить магию, но ничего не произошло. Второй удар Перье. Тут Этерн словно очнулся ото сна, тряхнул головой и громко объявил. «Второй удар не засчитывайте, я прекрасно знаю, где стоит создатель иллюзии собственной персоной». И пошёл прямо на меня. Я бросала в него зелье за зельем, но он продолжал идти, прикрывая глаза рукой от растительной пыли и стряхивая её с лица. Подошёл, развернул меня спиной к себе, приставил к моему горлу небольшой нож. Всё-таки совсем без оружия он не остался. Я замерла, боясь пошевелиться. Защитивайте удар, потребовал Илрамиэль. Квинтловуа растерянно обернулся на куратора, тот кивнул. Первый удар Кетро. Как мне показалось, с неохотой объявил руководитель. Лорд Верлен. Сильный голос этерно буквально оглушал меня. Вы видели, что зелья не подействовали? Меня дезориентировала лишь иллюзия. «Я не имею никакого желания сражаться с девчонкой и наносить ей даже легкие ранения, поскольку она не способна ничем мне навредить. Прошу принять решение сейчас!» Оглушительная тишина воцарилась на арене. «Госпожа Перье», — куратор поднялся со своего места. «Как я понял, вы исчерпали свои запасы зелий. Принимаете поражение в схватке с Элремиэлем Кетро?» «Что мне оставалось? Я использовала все свои средства». Могу, конечно, попытаться применить вторую сыворотку невидимости и напасть со спины. А что я ему сделаю? В этот момент стальная охватка стала жёстче, я выдохнула. «Да, принимаю!» «Вот и умничка!» — прошептали мне в ухо, прежде чем отпустить. «Победа присуждается Элремея Люкетро!» Я вздохнула и поплелась в комнату ожидания. «Похоже, мне придётся возвращаться домой. Правда, я до сих пор точно не знаю, чем именно закончилась схватка с Муро». Хотя вряд ли это была победа. Через несколько мгновений пришёл уже знакомый ассистент и проводил в столовую. Там накрыли фуршет. Теперь я могла видеть всех абитуриентов, принимавших участие во вступительных боях. Нас было около сотни. В основном все выглядели достаточно бодрыми, кто-то слегка пошатывался, кто-то оглядывал своих конкурентов так же рассеянно, как я. Взгляд упал на Кетро, который весело что-то рассказывал хмурому Малику Алриату. Рядом с ними стояло несколько этерниек. Юноши сменили боевую форму на традиционные белые рубашки и серебристые туники. Теперь я знаю, что это была загруппа аристократов. Наследники правящих семей. Повезло мне, ничего не скажешь. Я положила в тарелку каких-то пирожков и пирожных, даже не посмотрев, что беру. Налила большую кружку кофе и уселась за первый попавшийся стол. «Ну как ты? Хлебнула собственного зелья?» — раздался над моим ухом весёлый голос. Я подняла глаза и увидела Сильван. «Можно присесть?» Не дожидаясь ответа, брюнетка устроилась рядом со мной и надломила тонкими пальчиками хрустящую булочку. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась я. «То есть я упала в обморок от своего же сонного зелья?» «Угу», — кивнула девушка, не прекращая жевать. «И я тоже упала. Думаю, что нам с тобой засчитали ничью, но пока никто ничего не говорит». «Ничью?» «И как ты полагаешь, ничья — это больше победа или поражение?» — встревоженно спросила я. Моро прекратила жевать и уставилась на меня с сочувствием. «Проиграл кому-то бой? Кому? Кетро». «В смысле? Ты дралась с Алремеэлем Кетро? Ну да». «А ещё с кем?» «С Маликом Алреатом. Его победила». «Ты что?» — хихикнула Сильван. «Представляю, как он зол, что какая-то девчонка с порошками одолела его в схватке». К тому же терн реально может оторвать тебе голову одной рукой. Перехватив мой недовольный взгляд, проклятийница затараторила Не обижайся. Твои зелья даже меня очень впечатлили. Ну, просто ты посмотри на этого альфа-самца. Думаю, для него проиграть девушке большой позор. Я взглянула в сторону Малика Алриата. Тот уставился на меня крайне недоброжелательно. Да. — А что с Кетра вышло? — Ничего не вышло, — хмуро ответила я. На него мои зелья вообще не действовали. Я вкратце пересказала ход поединка. К концу рассказа Сильван хихикала. Ясно, одолел тебя без единого удара. Меня предупреждали, что магия на него практически не действует. Поэтому победить его можно только оружием, а, как ты понимаешь, против Этерна из правящих мало кто выстоит. К счастью, решать эту задачку выпало не мне. Она осеклась, поймав мой взгляд. Мне было стыдно эл даже пальцем не пошевелил, чтобы от меня защититься, и от этого было безумно обидно. «А ты с кем дралась?» слова Словоохотливая девушка немного повысила мне настроение, даже если и не примут в академию. Зато сколько интересного повидала. Будет что вспомнить. «А, вон стой той дылдой широкоплечий!» Моро кивнула в сторону высокой блондинки, у которой действительно были очень широкие плечи, крепкие руки, узкие бёдра, почти как у парня. «Влада Воронцова! Сильна, а демон бы её сожрал! Мало того, что оружием владеет, так ещё и мышцы, как у мужика, накачала!» «Ты тоже проиграла один бой», — догадалась я по поникшему виду конкурентки. «Ага», — хмуро подтвердила та, но в следующую секунду уже подскочила и неистово замахала рукой. «Владка, давай к нам!» Рослая блондинка выглядела суровой. Широкий лоб, высокие мужественные скулы... Квадратный подбородок делали её похожей на парня, но длинные светлые волосы, сервь зелёные глаза и улыбка смягчали лицо, и девушка оказалась даже красивой. — Влада Воронцова, — представилась она мне, усаживаясь на свободное место. — Южное герцогство людей. — Калерия-Перье, западная. Блондинка кивнула. — Ну а ты, проклятийница, откуда? Голос у Влада был низкий, с хрипотцой. Я впервые в жизни встречала человека из другого герцогства, поэтому не могла скрыть своего любопытства, разглядывая её. «Ярно!» Ответ девушки прозвучал не слишком дружелюбно. «Ты Горуника?» Я снова едва не поперхнулась булочкой. «Допустим!» С вызовом ответила Сильван. «А что?» «Ничего, просто я за всю жизнь не видела ни одного представителя другого герцогства, поэтому для меня всё удивительно!» Проклятийница промолчала это ты говорят помогла малику алреату проиграть второй бой спросила влада с любопытством э ну я вроде как мне он проиграл свой третий бой усмехнулась южанка но я то его дубинкой оглушила а тебе это как удалось «Зельями», — сообщила я травница значит понимающе кивнула воронцова поглощая булочку за булочкой зельевет поправила я Едва мы допили и доели, как громкоговорители в столовой объявили. «Уважаемые абитуриенты, просим вас пройти в большой зал собраний. Списки готовы». Сотни жаждущих поступления хлынуло к дверям, создав давку входа. Мои соседки по столу вскочили так резво, что опрокинули стулья. Меня же внезапно обуял страх. Вдруг я не поступила. Как же я хочу остаться в столице, не хочу домой! Взгляд упал на Илрамиэля, который, как и я, остался на своём месте. Только он сидел в расслабленной позе, перекатывая между пальцами небольшой столовый нож. Я поднялась, не желая оставаться наедине с Кетро в столовой, и направилась к выходу. «Уверен, что ты попадёшь в академию». «Что?» Я обернулась в его сторону, но Этерн даже не повернул головы, невозмутимо продолжая своё занятие. Однако повторил. «Уверен, что тебя приняли. Ты хороша. Очень хороша со своими зельями». Я способен оценить магию, несмотря на то, что на меня она не действует. Печально только что не гнушаешься использовать подлые приёмчики. Тут он гневно сверкнул невозможно зелёными глазами, которые откровенно пугали. Хотя для комиссии это ещё один плюс. «Благодарю», — сухо ответила я и отправилась догонять толпу. Интересно, что он имел в виду под подлыми приёмчиками? Неужели мою иллюзию? Во-первых, он не мог понять, что я использовала немного изменённое зелье. Никто не может. Во-вторых, чем могла напугать его такая безобидная иллюзия?